Стив подошёл к принцессе, озиравшейся со своей лошади. Глаза её шарили по лицам придворных, выискивая кого-то. "Где ваш бард, барон?" нетерпеливо спросила она. "Мои люди всегда со мной." Вежливо поклонился ей Стив и сделал приглашающий жест в сторону кареты. Мелили вспыхнула, зарделась и позволила снять себя с лошади. Велер тихо зарчал, довольно деделкатно теснил Стива от принцессы и лично сопроводил её в карету. Стив не стал даже внимание обращать на столь откровенное хамство. Главное, принцесса была уже рядом с Леноном, а оно остано ему было наплевать. Так, теперь дело за Ослем. Юноша повел бровью в сторону Велингрока, бывший монастырский послушник Едва заметно кивнул головой и подошел к лорду. «Куда едем охотиться?» Равнодушным тоном спросил он. «К белым камням». «Планы меняются. Едем к черной скале». «Да какая же там охота?» «По моим данным, охота будет такая, что клиент забудет про все навечно». Берингрок кинул острый взгляд и... на наемного убийцу и возликовал. Кресло под ним уже шаталось, и уверенность наемника его отменно порадовала. — Понял. Меняем маршрут. Видя, что дело на мази, Стив поспешил в свою карету. «Трогай — Трогай! — крикнул он кучеру, запрыгивая внутрь. Белингрок мельком глянул внутрь и расплылся в довольной улыбке. Кроме набычившегося на барда короля, в карете сидели мадам Клико, Петри, сам барон и еще одна явно уголовная личность для особых поручений при особе барона. — Это меняет дело. Если не тот, так другой за меня поработает, — пробормотал он. — Даже лучше, если это будет барончик. На него все и свалим, после того, как завалим. — Ха-ха! За мной, зовёл лорд. Барон фон Эльштайн вещал знаменитую охоту у Чёрной скалы. Охота на этот раз будет по великобритански. Кот, выполнявший в этой тонкой операции обязанности кучера, подхлестнул лошадей. Видя, как недовольно покосился Эдуард II на Ланнона, Стив тут же взялся за дело. Ну, Ваше Величество, по первой за ходу король поспешно взглянул на дочь. Ваше величество, щепнул ему на ухо Стив. Ям всё предусмотрел. Пока ваша дочь волосами пожирает моего барда, мы с вами всё успеем. А когда они уже, он нам ещё и споёт. Пока король обдумывал двусмысленность этой фразы, Стив уже набулькал ему полный рог гномей водки. — Ну, ваше величество, по-первых, и под рукавчик. — А это как? — заинтересовался король. — Показываю. Стив одним махом опрокинул с себя содержимое своего рога, которое мгновенно превратилось в слабое эльфийское вино и смачно занюхал рукавом. — Фух, старый британский обычай! — шумно выдохнулся, общил он. — Здорово! Король ещё раз покосился на дочь, но та внимания на него не обращала. Попробуем. Эдуард II повторил подвиг Стива. "Могу, ваше величество, посвятил сою наша". А тот свёл глаза в кучку король и тоже занюхал рукавом, после чего украдкой смахнул слёзы и задумчиво уставился в потолок. सबкар посматривал на напряжённого Валлера, который подозрительно косился то на Стива, то на него, то на Ленона. Жанэр решительно не понимал шефа, чего он темнит. Не пора ли намекнуть Валлеру, что здесь все свои? Но это, не дай бог, испортит гениальный план шефа. Бывший капитан тайной полиции Бургундии, не спеша, зарядил арбалет Посмотрев в глаза вампиру, и очень прозрачно намекнул, направляя его на Валлера. "Асина", ласково сказал он, нежно поглаживая арбалетную стрелу. Вампир начал стремительно бледнеть. Выпасть в осадок он не успел, так как именно в этот момент короля потянуло на подвиги. Заработало гномье водка. Марбалет потребовал он Сапкар послушно насунул ему в руки оружие. — Ну, ты где наша дичь? — вопросил король, наводя арбалет на Ленона. Тут уж побледнела вся команда Стива. Один Ленон безмятежно смотрел на принцессу, ничего не замечая вокруг. — Ваше Величество! — Стив торопливо задрал арбалет короля вверх. — Давайте начнем сначала с боли, мелкой дичи. В этот момент по крыше кареты что-то дробно отстучало. "Дятел!" обрадовался король. "Ся его нам скидку. На нет проблем." Восверьство Стив открыл боковое окно. "Мы как раз уже доехали." Юноша незаметно дёрнул сигнальную верёвку. Осель, который ехал за каретой рядом с виленгроком, заговорщицки подмигнул ему, достал рожок и дунул в него. И сразу полетели оборзевшие гуси. А оборзевшие они были до по той простой причины, что кто-то направил их точно на карету. Но чтобы не вздумали свернуть, завязал им клюв и глаза. Король успел выстрелить только один раз. Стив, зная, что последует дальше, терпеливо прикрыла кошка. Что-то застучало по карете. Что это? Пьяный диву са король. Гуси отстреливаются. Успокоил его Стив. Тут даже принцесса удосужилась оторваться от барда и попыталась высунуться в закрытое окно. Валер торопливо перехватил её. Ваше высочество, там опасно. А уже нет, успокоил его Стив. У них стрелы кончились. Пока перезарядят, Сапкар украдкой покрутил пальцем около виска, глядя на Стива. Такой наглости он даже от него не ожидал. Авантюрист с невозмутимой миной откинул бронированное окно кареты и высунулся наружу. «Куча — Кучина легали! — провормотал он от свидетельствов добрую сотню стрел, воткнувшихся в дверцу кареты, из которых половина была эльфийских. А это державный. Это же надо умудриться в такой ситуации попасть в эльфа. У Эдварда II действительно был талант. Гуси летели на карету такой кучной стаей, что промазать было просто невозможно. А уж пробиться в стрельле сквозь этот строй, тем более нас предорожен Король начал прицеливаться в закрытое окно. Ваше величество, Стив торопливо дёрнул за веревочку. Да ну их этих уток. Может, за зайцами походимся? А давай. Стив тут же сунул ему в руки полный рог. Ну, за зайцев. Опять под рукавчик? Нет, теперь под огурчик. Стив посмотрел на уже покачивающегося короля. И соорудил ему огромный бутерброд. Странный какой-то огурчик, король потянулся занюхивать ругавом. "Самое то", возразил Стив, запихивая ему в рот бутерброд, "и давай в руки огурец".